Февраль. Джейсон. «Уходи!» Всего одно слово, а столько боли. Я ненавидел «уходи» и потратил бы одно из желаний Джина из лампы на то, чтобы навсегда убрать его из всех словарей всех существующих языков. После возвращения в Берлингтон я слышал его от Эммы трижды, и трижды уходил подгоняемый в спину ее хлестким взглядом и попутным ветром. Я пытался снова и снова. Приходил на порог и стучался в надежде, что на этот раз она впустит меня, и если не попробует спростить, то хотя бы выслушает. первый раз я притащил букет розовых роз, ее любимых. Оббегал пять цветочных лавок и нашел нужный оттенок только в магазинчике на окраине, после чего еще полтора часа добирался до Дейрой Айленд по заметенным дорогам из Лос-Анджелеса. Похоже, я привез с собой не только чемоданы с личными вещами, но и снежную бурю. Во второй раз принес корзинку песочного печенья в форме эйфелевой башни. Собственного приготовления, между прочим. Каждую покрывал глазурью из пакетика и заляпал всю кухню, так что мама чуть не отлупила меня полотенцем. Убил наготовку все терпение и утро среды. Хотя куда мне теперь было спешить? В третий раз... Смастерил альбом воспоминаний о поездке Эммы в Берлингтон. Распечатал все те фотографии, что она отсылала мне во время своих экскурсий по моим любимым местам. Прибавил к ним те, что мы делали с моей семьей на Рождество и день рождения Люка. Дополнил кое-чем из наших совместных дней любви. Специально ездил в лавку мистера Дункана за отборными листами картона, который дыроколил и сшивал красивой тесьмой. Украшал вырезками из красивой бумаги и журналов на пару с Софи, которая была только рада помочь дядюшке в его любовной эскападе. Вышло неплохо. Калейдоскоп зимних приключений Эммы Джеймс. Но, оглядывая каждый новый подарок, глаза Эммы источали давно уже знакомое. «Уходи». И я уходил. В конце концов перестал приходить. Оставлял розы, печенье и альбом под дверью, который заметала со всех сторон, переживая за их судьбу, как когда-то за судьбу Мэйси. Разворачивался и уходил по тем же следам, что привели меня к дому. Проходя мимо логова, мистера Леблана видел, как дергается занавеска в одном из окон. А потом и сам сосед появляется в дверях в заношенной клетчатой рубашке. «Получилось!» – кричал он сквозь ветер. Но, к сожалению, поджимал губы, когда я качал головой. Кто бы мог подумать, что мы с ним забудем о ненависти и станем волноваться о любви. Две чёрствые буханки, которые Эмма смазала маслом своей доброты и нежности. Любой бы сухарь вроде нас смягчился и стал слаще. Все домашние теми же глазами выпрашивали вердикт Эммы, когда я возвращался от нее. и видели все те же покачивания головы. «Ничего, сынок», – клал свою руку мне на плечо отец, – «она еще остынет». Но сердце женщины не пирог, чтобы остывать. Оно горячее кипящего масла и часто брызжет в тебя раскаленными каплями, прожигает кожу и оставляет ожоги на душе. Все они хотели мне помочь, вот только Эмма и правда остыла. Все чувства прошли. Я заметил это в ее глазах. Они не смотрели на меня так, как в те счастливые дни, когда мы занимались любовью перед камином, ели омлет на завтрак и засыпали под вой урагана. Почему я поступил с Эмми так, как поступают с птичкой те ловчие, у которых осталось сердце? Отпустил ее, позволил вырваться на волю из моих пут, постоянных вторжений и возвращений в ее жизнь. Моя же? была переломана, но я пока не был готов собирать ее по кусочкам. Все мои вещи уместились в три чемодана. Тот злосчастный понедельник, знаменуемый днем моего первого в жизни увольнения, я потратил на то, чтобы попрощаться с городом и с квартиркой Эммы. Обошел места, что успели полюбиться мне за столь недолгое пребывание в Элэй, просидел не один час в компании картин и орхидей на мансарде. и улетел прочь, ни о чем не жалея. Ключи оставил Сид, с которым, к счастью, остался в довольно добрых отношениях после всего, что натворил. «Присмотри за квартиры Эммы, пожалуйста», – попросил я, протягивая связку и в последний раз оглядывая комод, где когда-то лежали купоны мистера Ши и головы Гебриэла. Диван, куда когда-то пролил кисло-сладкий соус, столик, за которым болтал с Эммой ночи напролет, И если будешь говорить с ней, не рассказывай, что меня уволили и что я улетаю домой. Не хочу, чтобы она чувствовала себя обязанной съезжать раньше нашего уговора. Я обо всем позабочусь, Джейсон. Да, и вот еще. Можешь сделать для меня еще одну вещь? Какую? Будь счастлива. Уж это я постараюсь. Сид неожиданно обняла меня так, как обнимают человека, которого больше никогда не увидят. За столь короткий срок мы пережили так много, что просто нельзя было обойтись рукопожатием или ужимками на прощание. А ты постарайся вернуть Эму. Я кивнул, хоть и был уверен, что этому не бывать. Обычно все те, кто, подбив крылом, возвращается в родной город, испытывают стыд. Но я ощущал лишь радость. Выходя из дверей аэропорта, я вдохнул морозный колючий воздух Берлингтона. полной грудью и повторил ритуал приветствия раз десять, пока излишне услужливый таксист не подобрал мои чемоданы и не усадил в тепло машины. Всю дорогу он болтал и болтал, но я был так рад слушать его бесконечные рассказы, ведь в Лос-Анджелесе такого не встретишь, там все угрюмо молчат, каждый о своем. «Я, должно быть, утомил вас своей болтовней, смутился водитель на полпути к дому родителей, когда успел рассказать почти все истории о пивоварне Харпер Брюери. «Что вы! Я рад вернуться в родные края!» И тут я вспомнил рассказы Эммы о болтливом таксисте, что почитает Харпер Брюэри как католик Мессу. «А вы, случайно, не Хейл?» Глаза таксиста засветились озорством и таким счастьем, словно я сравнил его с принцем Уэльским. «Я уже возил вас, мистер?» «Нет, но вы возили мою хорошую знакомую, Эмму Джеймс, художницу. Может, помните?» «Мисс Джеймс, конечно, я ее помню! Чудесная девушка, всегда так добра и приветлива!» Все любили Эмму Джеймс художницу. Дома меня встретили теплые объятия и счастливые крики. В родительскую гостиную набились все кларки, побросав все дела ради блудного сына, брата и дяди. который потерял все самое важное в своей жизни. Ну, почти все. Раз у меня была эта шумная свора родни, я все еще оставался богат. Первое место в списке Форбс. Не иначе. Богат ведь не тот, у кого много денег, а тот, кого вот так встречают по возвращению домой. Меня накормили ужином из трех блюд, пяти закусок и десерта. Все по рецептам поваренной книги, что подарила маме Эмма. на Рождество, заставили порисовать в уже наполовину исписанном альбоме цветными мелками, которых касались руки Эммы во время ее частых уроков живописи Сэрфи. Постелили в детской спальне, куда я побросал вещи и на одной из полок полупустого шкафа, отыскал толстовку с эмблемой университета на груди. Ту самую, что мама одалживала Эмме во время снегобола. Каким-то образом она снова очутилась в этом шкафу, чтобы лишний раз напомнить о том, что я потерял. Долго я крутил толстовку в руках, поглаживал мягкой тканью по небритой щеке и вдыхал запахи. Нестиранная, она пахла красками, яблоками, а значит эммой. За ночь я высосал ноздрями все до последнего аромата из каждой фибры этой несчастной толстовки, а утром... Надел ее и больше никогда не собирался переодеваться. В Берлингтоне ничего не изменилось, но изменился я сам. Безработный, с разбитым сердцем. Я не знал, куда держать путь, но не потому, что все кругом замело февральскими снегопадами. Я был свободен делать, что захочу, но ничего не хотел без Эммы. — Ты собираешься поговорить со своим начальником? — спрашивал Люк после того, как я неделю протирал диван. — С Джимом? Зачем? Чтобы он вернул тебя на работу. Как только он узнает о том, что выдумал этот мудак Хантли, он тут же возьмет тебя назад. Но мне не хотелось ни назад, ни вперед. Я застрял на диване и отсчитывал дни, пока февраль перелиснет все оставшиеся календарные листы, и самолет унесет Эму навсегда. Когда я смогу вернуться в собственный дом и почувствовать себя там? Как никогда! чужим. Каждое полотенце, каждая половица, каждая чашка будут хранить следы ее пребывания там. Воспоминания о женщине, которую я больше не увижу. Родные с жалостью и беспокойством глядели на меня и шептались за спиной. Предлагали попробовать снова, но я отмахивался. Нельзя требовать от человека любви, а она меня больше не любит. Перестаньте уже ходить вокруг меня на цыпочках. Я ведь не умираю. Но внутри я умирал. Сама того не желая, Эма многое изменила во мне. Через две недели хандры скучных сериалов и маминых утешений едой я сполз с дивана, побрился и принял душ. А потом сделал то, что давно пора было сделать. Первым делом я продал Порше, даже за большую сумму, чем намеревался. Не успел я вывесить объявление, как через четыре часа за ним приехал пижон в легкой куртяжке Фред Берри и с белоснежной улыбкой в тридцать два зуба. Я сомневался, что хотя бы что-то из этого было не подделкой, но главное, он прикупил машину почти за те же деньги, что я по глупости отвалил в салоне. Я распрощался с малышкой и с ее новым хозяином, моля бога, чтобы он не застрял в сугробе где-нибудь по дороге, И не приехал обратно, чтобы вернуть покупку. В купе с обещанными бонусами дирка за молчаливый уход с поста денег было предостаточно, чтобы просуществовать приличный отрезок времени, но я хотел потратить их с умом. В кои-то веки с душой часть пустил на подарок отцу, от которого он отнекивался добрых пару лет. Подержанный, но солидный и надежный Ford Explorer. поджидал его с работы у гаража, занял всю дорожку. Так что отцу пришлось припарковать свою хламину у мусорных баков и выйти из машины. «Что это за ерунда?» – Поморщился он. «Это не ерунда. Твоя новая машина, пап!» Я всунул ключ ему в руку и даже зажал пальцы, потому что они стали ватными сосисками и отказывались подчиняться старику. «Ты шутишь? Ты купил мне машину?» Взамен твоей развалюхи, которая глохнет каждую милю. Но это слишком дорого. Я не потяну такую покупку. Зато я потяну. Я похлопал так быстро постаревшего отца по спине, как он делал каждый раз, утешая меня в ситуации с Эммой. И все разы, когда жизнь одаривала меня тумаками. Он открыл рот, чтобы возразить, но я выкрикнул первый. Не спорь, пришла моя очередь заботиться о вас, пап. Когда открываешь сердце для кого-то одного, внезапно в нем освобождается место для других. Я видел, как мир начинает сиять от одной улыбки Эммы, от одного ее доброго слова или маленького проявления заботы. Если улыбка или словечко могут изменить мир, сделать кого-то капельку счастливее, так почему бы не улыбаться во весь рот и не заваливать людей добрыми словами? Я принес слишком много несчастья своими поступками. Сколько женщин пострадали от моей руки, и, признаемся, Шеринке. Эмма, Сид, Мона, Мэдисон и Карен – это не вспоминая тех, кто были задолго до. Вроде Люси, которую я продинамил на выпускном балу, променяв на более популярную девочку Джессику. Или Саммер. с которым мы договаривались пожениться за верантой детского сада сразу после полдника с какао и блинчиками. Но когда она пришла и застукала меня с Трейси, мы прижимались губами и разрушили даже не начавшийся брак. Ничто не могло искупить все то зло, что я принес каждой девушке, что появлялось в моей жизни в определенный удачный или неудачный момент. Но можно было хотя бы попытаться помножить минус на плюс чтобы когда-нибудь формула сложилась в мою пользу. На следующее утро, проводив отца на новой подруге, на работу, я заметил, как он улыбается, выкручивая руль из гаража. А еще ругался, что не сядет за что-то настолько большого, полученного с подачки сына. Поворот ключа, и Роджер Кларк влюбился во второй раз в жизни. Слава богу, хоть в Форд Эксплорер, а не в какую-нибудь любительницу, скандинавской ходьбы, что виляла дряблыми телесами вдоль нашей улицы. Вот та улыбка, которая стоила усилий. Каждая моя вена превратилась в провод, проводящий убийственно горячий ток. Я весь раскалился лампочкой в 220 вольт и вырабатывал целые резервы света и тепла. И вознамерился увидеть еще столько улыбок, чтобы разогреться до температуры солнца. Мама листала книгу рецептов от Эммы, выбирая чем бы, подчего семейства на обед, и ойкнула, когда я выхватил книжицу и закружил ее по кухне, как диснеевскую принцессу. Что это на тебя нашло? Сам не знаю. Мы кое-куда идем. Собирайся. Решив, что мы идем в кино или прошвырнуться по городу, мама влезла в лучшее свое шерстяное платье и даже вставила в уши серьги кольца, что редко носила по будням. Но в мои планы не входило торчать в полупустом кинозале или прошвыриваться по февральской холодрыге. Маму я завел за ручку на работу и заставил уволиться. Никаких подработок даже на полставке. Ее немолодое сердце слишком расшалилось, чтобы тянуть на себе столько кларков, да еще и вечерние смены в магазине. «Ну на что же нам с отцом жить?» – изумилась мама. «Чуть не плача то ли от счастья, то ли от страха, а может, от всего сразу». Не было и дня в жизни Бетти Кларк, чтобы она не работала. А это предоставь уже мне. Но у тебя даже нет работы, я что-нибудь придумаю. И я собирался придумать, но чуть позже. А пока нужно было заставить загореться еще несколько улыбок. Чтобы загореться самому, чем больше тепла вырабатывалось где-то там, в груди, тем меньше я чувствовал боль от потери Эммы. Разбитое сердце всегда можно склеить, просто для каждого найдется свое действенное средство. С моим действовал горячий клей из правильных поступков. Форд стоил прилично, но не сожрал и половины той суммы, что я выручил за парше, и что накинул Дирк в придачу к увольнению. И у меня уже был готов план, как распорядиться остатком. Найти номер Бена Леблана не составило труда. Десять минут в интернете. и ты можешь узнать, с чем ест блинчики на завтрак английская королева и какую марку трусов предпочитает Ким Кардашьян. Я думал, что последует долгое вступление с напоминаниями, кто я такой, но Бен узнал меня, едва услышал имя. «Папа много о вас рассказывает», – с непонятным моему уху интонациями пояснил Бен. «Наверняка о том, какая я заноза в заднице. Раньше, может быть, но то ли он стал носить более плотные штаны…» «То ли вы перестали быть таким острым?» Недавних пор он жалуется на боль в пятой точке все реже. Добродушно посмеялся Бен, зажигая во мне еще пару ват доброй энергии. «Мы проговорили минут двадцать, вспоминали прайм-тайм и Джима, посмеивались над иронией судьбы. Ни одному из нас в итоге так и не досталось вожделенное место в компании. Просто отобрали их немного в разное время. Я извинился за то, как поступил, пусть и ненамеренно. Распросил, как молодые лебланы поживают на другом конце страны и остался доволен тем, что пусть я приложил руку к разладу в их жизни. Жизнь их все же наладилась. Бена повысили до той должности заместителя директора, о которой я мечтал здесь. Его жена занималась организацией праздников, а сын увлекался плаванием и никогда не вспоминал о той болезни, что подкосило его в младенчестве. Перед тем, как распрощаться с человеком, с которым я не разговаривал 8 лет, я спросил. Вы не против, если к вам приедет погостить кое-кто на недельку, а может и дольше? Когда Бен в полуиспуге, в полувеселости поинтересовался, не слишком ли быстро движутся наши отношения, я заверил его, погостить приеду не я, а кое-кто другой. С недавних пор мистер Леблан перестал шарахаться от меня на своем пороге и неловко переминаться с ноги на ногу. «Может, и правда стал носить более плотные штаны?» Мы сложили ножи и общались теперь, как старые знакомые. Без яс и колкостей не обходилось. Но на то я и заноза, чтобы постоянно доставлять неудобства. Увидев билет на самолет до Портленда с датой вылета туда и возможностью выбрать дату прилета обратно, мистер Леблан приложил руку к губам. «Это мое извинение», — сказал я, чувствуя в груди новые фотоны света. «Вернее, одно из сотен извинений, что я еще принесу вам». Я не рассчитывал ни на объятия, ни на слезы благодарности, но получил гораздо больше. Мистер Леблан добровольно пригласил меня в свой дом и угостил чаем с домашним кукурузным хлебом. Тем самым, что бег к своему сыну и моей матери в больницу. И пусть для остального мира... Это чаепитие по сенсационности не дотягивало до чаепития с китайским императором. Для меня оно переплюнуло и императорский дворец, и его самого по важности. Покупая билеты к сыну и его семье для мистера Леблана, я купил еще один туда-обратно, до города, в котором никогда не бывал. Но где хотел бы побывать с Эммой? Даже больше я обещал ей. Гленвуд! затерявшийся в снегах Миннесоты. Мало чем отличается от Берлингтона, а разве что размерами границ, домов и сугробов. Любой уважающий себя берлингтонец любил зимы с их суровыми буранами и обжигающими ветрами, но только потому, что не знал, что такое суровые бураны и обжигающие ветра по-настоящему. За 10 минут на улицах Миннесоты я оброс сосульками и чуть не купил первый же попавшийся билет куда-нибудь на юг. желательно в тропике, пекло, которых растопит мою отмороженную пятую точку. Но в Гленвуде меня ждало важное дело, и я не вернулся домой, пока не выполнил его, а тепло в груди защищало от обморожения. Когда ты не обременен работой, столько всего можно успеть за 24 часа, и я успел достаточно много, чтобы огонек в сердце светил все ярче. Сделал пару не менее важных звонков, чем звонок Бену Леблану в банк Лос-Анджелеса и Сид. После этого от денежных запасов почти ничего не осталось, но я не жалел. Никогда еще не было так приятно тратить деньги на что-то хорошее, на кого-то стоящего. Остаток же я передал в виде чека мистеру Дункану из художественной лавки «Марвелла». Подумал, что детишкам нужны не только рисовальные принадлежности, а никто лучше мистера Дункана не справится с ролью амбассадора добра для несчастных малышей из клиник и детских домов. На обратном пути заглянул в сладкий крендель. Пора было отпраздновать этот марафон добра горячей булочкой с корицей и еще более горячим кофе. Тем более у меня был годичный купон на бесплатную выпечку. Еще одно напоминание об Эми. Я видел ее несколько раз в городе. Сложно обитать в столь маленьких границах вселенной и не сталкиваться носами. Но я помнил обещание, данное самому себе. Отпустить Эму, не портить ей жизнь, позволить залечить раны после ушедшей любви. И я лишь провожал ее взглядом, пока курчавая копна, торчащая из-под шапочки, не скрывалась где-нибудь за поворотом. В сладком кренделе заняли каждый сантиметр голодные и замерзшие. Берлингтонце. Я присоединился к ним в длинной очереди и вдруг услышал знакомый голос. «Джейсон, неужели ты?» «Да уж, сложно обитать в столь маленьких границах вселенной и не сталкиваться носами». Я обернулся и столкнулся носом с Мэдисон. Тут же машинально захотелось прикрыть лицо и пах, чтобы месть не прилетела в самые важные части моего тела. Но Мэдисон не выглядела так, словно хотела мстить, она лишь улыбнулась. Словно мы не расставались по телефону из-за того, что я попутно встречался с другой. «Как поживаешь?» – обыденно спросила она, и ожидание в очереди пролетело незаметно. Пока мы болтали о былых временах и расставании так, словно это случилось с кем-то другим. Мэдисон позлилась на меня немного, но решила, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на злость. Где-то я уже это слышал, хотя то, что истинно, часто оказывается на слуху. «Надо лишь научиться слушать». Я устроил Мэдисон не лучшие времена, но она стоически перенесла все обиды и трещины на душе, однако так и не нашла мне замену. Она ни с кем не встречалась, и басистый голос знакомого мне Брэда стойкой натолкнул на мыслишку. «Держи!» – я протянул Мэдисон то, что однажды подарили мне. «Теперь я передавал это тому, кто нуждался в нем больше». «Что это такое?» засмеялась она, разглядывая игрушечный купон Эммы. Купон на одну бесплатную булочку в день в течение целого года. А он точно действителен. Разрисованная красками картонка выглядела профессиональной подделкой отпечатанным купоном, как какие обычно получаешь на почте или на день рождения. Но все, что сотворила Эмма, было самым, что ни на есть, настоящим. Действителен. Я стал заматывать шарф, чтобы выскользнуть из булочной. Советую присмотреться к булочке с корицей, а еще, я еле заметно кивнул в сторону Брэда Билсона, пекаря, полицейского и примерного сына, который с улыбкой раздавал яблочные сконы и кофе, парочке прямо перед нами. На голове его красовался колпак с надписью, который, как я знал, Эмма привезла Билсоном из Франции. «К лучшему пекарю, поверь, не о том, ни о другом». «Ты не станешь жалеть!» Мэдисон не знала, как реагировать, и стояла с купоном в руках. Точно я вручил ей гаубицу и сказал стрелять по голубям. Она разморозилась, только когда парочка получила свой заказ и отошла в сторону, а следом прогремел бас Брэда. «Добрый день, красавица! Что будете заказывать?» «Насколько я знал, у Карен с тем офицером Пламером все шло хорошо. Я понадеялся, что у Мэдисон тоже все сложится хорошо». Я подмигнул ничего не понимающему Брэду, подтолкнул ничего не понимающего Мэдисон и улыбнулся миссис Билсон, которая наблюдала за мной в сторонке и как раз таки все понимала.